Обвинители не смогли назвать ни одного пострадавшего от Мефодия, не считая немецких духовных лиц, изгнанных князем Моравии за различные прегрешения. Они-то и утверждали, будто он не соблюдает каноны церковного богослужения. Было еще несколько явно несостоятельных обвинений. Мефодий спокойно и достойно опроверг все. Он не оправдывался, он просто рассказал о своих мытарствах и о просветительской и духовной работе во имя Всевышнего. Вся его жизнь мученика сама по себе была гневным обвинением против обвинителей. Именно те, кто искал темные пятна в деяниях Мефодия, два с половиной года держали его в темницах. Германрик Посавский приказал привязать его к позорному столбу перед церковью святого Иеронима, стегать бичом из конских волос и держать босым с непокрытой головой на солнце, в дождь и в непогоду, до тех пор, пока не сгниет ряса. Но Бог все видит. Архиепископ поднял указующий перст, широкий рукав черной ряса скользнул вниз, и все увидели шрамы от щипцов и раскаленного железа. Первым опустил глаза Иоанн VIII, не желая смотреть на злодеяния своих людей. благом мучители Мефодия вместе с Людовиком Немецким отправились на тот свет, иначе папа просто не знал бы, как с ними поступить. Правда, он когда-то предал их анафеме. но теперь ему стало ясно, одного этого едва ли было достаточно. Иоанн VIII закрыл заседание Святого Синода. Мефодий был оправдан. В скором принятии решения был еще один мотив. Папа надеялся на Мефодия. Надеялся использовать его в переговорах с Василием. В последовавшей за оправданием беседе святой отец подсказал Мефодию, что неплохо было бы поехать в Константинополь и напомнить византийскому императору, об обещанной помощи в борьбе с рацинами Это предложение обрадовало Мефодия. Он давно хотел попасть в Царьград и в монастырь Святого Полихрона. Во-вторых, сейчас подходящее время поехать туда через Болгарию и встретиться с князем Борисом Михаилом. Последней идеей он поделился с папой. Тот разволновался и благословил намерения архиепископа. У Иоанна VIII была причина проявить доброту и щедрость. Хорошая весть пришла вместе с Моравским епископом. Глава посольства Семизисон передал папе просьбу своего правителя, который хотел быть вассалом Рима, а не немецких королей. Папа Иоанн VIII согласился с большой радостью. В его подчинение переходило сильное государство, способное помочь в борьбе против сарацин, налеты которых стали кровоточащей раной. Из духовного правителя он постепенно превращался в светского дипломата. воина и проклинал всех князьков, царьков, графов и марграфов, расплодившихся на землях вчера еще единых могущественных государств. На кого можно было теперь опереться? Он не надеялся даже на франков. Карл Лысый все еще никак не мог решиться прийти к нему на помощь, будучи напуган церковными раздорами в королевстве. Чтобы усилить свое влияние во франкских землях, Папа, с согласия Карла Лысого, рукоположил примасом Галлии и Германии Анзегиза Зенского. Но ничего этим не добился, кроме гнева Гинкмора Реймского. Иоанн VIII мысленно сравнивал себя с орлом в клетке. Он силен, храбр, мог бы справиться с любым врагом, но прутья клетки мешают ему. Разобщенность и несговорчивость правителей были его клеткой. Сквозь прутья он видел, как против него плетется заговор, но не мог к этому противодействовать. Не на кого было опереться, кроме брата Себастьяна, а в последнее время и тот стал чего-то побаиваться. Свои тревоги папа Иоанн VIII хранил в тайне, продолжая высоко держать седую голову и отдавать распоряжение, как человек, который исполняет волю небесного судьи. Оправдав Мефодия, он, однако, не отстранил Вихинга. Напротив, рукоположил его епископом Нитры, оставив в Моравии осведомителем, хотя и не всегда верил ему. Присутствие Вихинга будет держать Мефодия под постоянной угрозой, заставит соблюдать папские наказы. В письме князю, которое вез с собой архиепископ, святой отец одобрял его прежнюю деятельность, утверждал, что Мефодий чист, правоверен и делает апостольское дело. Он разрешил княжескому дому слушать святую литургию. по желанию, либо на славянском, либо на латыни, и дал святополку полное право самому решать на месте все церковные споры. Во избежание недоразумений и ложных толкований его отношение к деятельности Мефодия, папа распорядился дать копию своего письма и Мефодию, и Вихингу. Для святополка также подготовили специальную буллу, в которой говорилось, что в руки Мефодия отданы Богом и апостольским престолом все славянские страны. Тот, кого он проклянёт, будет проклят, а кого благословит, благословлен. Папа имел в виду и земли болгар, продолжая считать их своими, несмотря на присутствие там византийских священников. Мефодий хорошо понимал намерения папы, и поэтому крепло его желание поехать в Константинополь через Болгарию, ведь теперь он имел право быть также и архиепископом Болгарии. Мефодий мысленно уже ехал по этой стране, раскинувшейся по обе стороны Хема. Где-то там было и его прежнее маленькое княжество, в котором Константин и Климент посеяли первые семена новой азбуки. Если Иоанн жив, Мефодий может увидеть новый очаг знаний, зажженный Константином. На сей раз в Велеграде посольство встретили со всеми необходимыми для такого случая почестями. Князь Святополк принял его в день прибытия. Святополку сообщили решение папы и вручили письмо и Ибулу. Святополк не имел оснований быть недовольным. Приняв его в вассалы, папа тем самым признавал полную свободу и независимость Моравии и ее место в семействе самых сильных государств. Эта новость была отмечена как подобает — продолжительными празднествами, церковными песнопениями и богослужениями. Целую неделю голоса священников наполняли церкви благословениями папе и князю Святополку. Передача князю полного права самому решать все церковные споры была признанием силы и мудрости Святополка. Наблюдая за проявлениями княжеской радости, Мефодий стал побаиваться за будущее своей миссии. Отныне князь становился судьей. Он так вырос в собственных глазах, так загордился... что было неловко смотреть на него со стороны. Когда Асимизисон подчеркнул заслуги архиепископа в решении вопроса о вассальной зависимости, Мефодий увидел, как лицо светополка потемнело. Вихинг, заметив холодок в глазах князя, воспрянул духом. Его место у князя не потеряно. Еще не кончились торжества, а до ушей Мефодия дошла сплетня, что, мол, папа дал Вихингу отдельное письмо. в котором велел изгнать учеников Мефодия из Моравии, его самого лишить поста архиепископа, а новую азбуку запретить и уничтожить. Зная правду, Мефодия не обратила особенного внимания на эту клевету. Он начал усиленно готовиться к путешествию через болгарские земли. Но злоязычная молва ползла среди людей, и изо дня в день все больше смущала и тревожила их. Тогда архиепископ решил попросить своего противника прочитать народу письмо папы. Вихинг не соизволил выполнить просьбу, но подтвердил наличие особого письма. И вот огромная площадь перед дворцом заполнилась мирянами и священниками. На лестнице кафедрального собора Вихинг и Мефодий. По обе стороны от них ученики. Архиепископ первым прочел вслух письмо папы. Пришла очередь Вихинга, но тот медлил. Наконец, подгоняемый нетерпеливыми возгласами собравшихся, он уткнулся носом в пергамент и забросал Мефодия и его последователей скверными словами от имени папы Иоанна Восьмого. Савва не выдержал, выхватил письмо из рук Вихинга и протянул гораздо. Ко всеобщему изумлению вся эта хула оказалась ложью. У Вихинга была такая же копия послания папы к святополку. В наступившем смятении... никто не заметил исчезновения вихинга, который боясь гнева обманутых мирян спрятался в святом алтаре мефодий поднял руку он хотел говорить толпа притихла архиепископ моравии попросил людей вернуться в свои дома и беречь истинную веру ибо дьявол коварен и может даже принять образ служителя святой церкви. всем было ясно в чей огород брошен камень на следующий день мефодий написал два письма. Иоанну Рим и Святополку, в которых уведомлял их о деяниях Вихинга. Послав письма со своими людьми, он почти забыл о случившемся. Он готовился в путь. Вместо себя архиепископ оставил Климента, а в путешествие решил взять Наума, саву и Константина, из молодых учеников Марка и Лаврентия. Вихинг на свой лад подготовился к их отъезду. Его последняя клевета была такой — Мефодий Де едет потому, что Василевс и патриарх Константинополя припугнули его страшной угрозой. Архиепископ обошел клевету молчанием.